79 -е. март 5 -е. Матерь Мира. Да, да, миллиарды миров, миллиарды системы, галактик, и имя им беспредельность, и каждый продукт творчества Духа, который когда-то был человеком. Так же, как Дух на земле плотью, то есть материей себя облекает, так же, как облекает Он ею себя и будучи вне тела в высших сферах, Точно так же в беспредельном пространстве духи-творцы, созидатели и строители сущность свою обликают материи разного вида плотности и разреженности. Строя вокруг себя миры, и так же, как тела и лица людей не похожи друг на друга и различаются по степени грубости материальной и прочих оболочек, и их утонченности и разреженности, точно так же различаются между собой и миры, и нет двух одинаковых точно. Похожие и есть, как лица людей иногда похожие друг на друга, но нет одинаковых точно. Ибо звезда от звезды разнствуют во славе. Так устремляясь к любой из них, можно входить в общение с водителем каждой, принявшим за нее на себя космическую ответственность. Ответственность заключается в том, что в космосе связано все между собой, и все зависит от этого гармонического сочетания, и вывести любую планету из цепи планет значит прекратить на ней жизнь и внести перебой в общее гармоническое движение и развитие всей цепи. Все есть едино. От здоровья отдельных клеток зависит равновесие всего тела человека, Точно также и равновесие целых систем зависит от здоровья каждой планеты, входящего в ее состав. Братство систем означает также и духовное братство их водителей, или братство духов планетных. Среди них есть старшие. Лестница иерархии идет ступенями. Космос открыт для устремленной в его глубины мысли и ответит, то есть Отзвук на обращение сознания к беспредельности на вашей земле со стороны братства духов планетных является незыблемым законом пространства. Созвучие осуществляется силой магнитной мысли, извлекающей из пространства созвучные элементы. Пространство открыто для мысли, и мысль действует в нем. Мысль, обращенная к сфере, непосредственно окружающей человека, в ней пребывает, и бьется, и пульсирует в ней, как бы мала и узка не была эта сфера. Но мысль, устремленная кверху, высокие сферы пространства, в них пребывает, постоянно обрастая новыми, но созвучными элементами, будучи связана магнетической нитью с тем, кто ее породил. Ибо, совершив круг, возвращается снова к своему Творцу, плодоносно нагруженная, привлеченными магнитную силу её ее элементами. Тот, кто сумел создать мышление дальних миров, знает, как плодоносна мысль, устремленная к ним, как она нарастает в пространстве. Внутренний, невидимый мир человека ограничен пределами его мысли. И если мысли его устремлены в беспредельность, то ею будет ограничен его внутренний мир. Так духу даются беспредельные возможности. Не все их можно осуществить в теле, но, сбросив его и получив пространственную свободу, может дух пребывать в сферах надземных, касаясь тех граней бытия и пространства, до которых достигала или может достигнуть его мысль. Мысль, не ограниченная чем Только невежество или незнание, или отсутствие устремления заключает свободную и бессмертную мысль в тот малый личный мирок, в котором, как в темнице, обычно живет обыватель. Но посланный матерью мира владыка на землю пришел, чтобы цепи разбить скованной мысли и освободить дух, приобщив его к жизни пространства. Сроки идут, пришедший исполнит волю сроков, Владыка линии жизни дает указывающий людям путь в беспредельность. Путь этот примите как ступень новую, ступень космической жизни, дающей человеку космическое сознание и делающую его гражданином Вселенной. В этом великое значение эпохи Матери Мира, в этом владычицы, высший указ.